Глава 14. Контакт. Я не столько испугался появлению того голоса, сколько своему прежнему имени. Откуда он знал? Впрочем, архитектор был из другой реальности и, видимо, знал про меня. Отец двинул вперёд, намереваясь привести Шэррр в чувство, но я оттолкнул его. И весьма вовремя мадам, несмотря на своё хрупкое телосложение, вдруг резко выгнулась, и едва не снесла мне ударом кулака челюсть. Я в последний момент успел отклониться. Что за? Только и успел выдохнуть Фёдор Иванович, опишив от такой прытим Адам. А я всё понял и без объяснений. Архитектор заволодел телом Шерра и теперь намеревался сделать то, что не успел убить нас. Ещё одна атака хозяйки салона оказалась удачной. Отец отлетел к стене. Со стороны это выглядело весьма странно. Немолодая уже женщина держит в одной руке зажжённую свечу и с невероятным мастерством и изворотливостью дерётся с нами, причём бьёт так, что позавидовал бы любой боксёр. Глаза у ширр были объяты пламенем. Выглядело это жутко, настоящий адский монстр. Не было никакого сомнения, что разумом её завладел чужак. Ох, плохая это была затея вызывать инфернальную тварь. Это первым понял я, а запоздала отец. Он стоял в углу, явно не ожидая такого мощного удара. Шерр рыкнула на Фёдора Ивановича, потом на меня. Она словно выбирала, кого убить первым. Не дождёшься. Я начал действовать на опережение. Уловко увернувшись от мощного выпада, я контратаковал, но бить, конечно же, женщину не стал. Не по своей воле она превратилась в то, что сейчас стояло передо мной. Я просто сделал ей подсечку, не давая нарастить преимущество. Шерр растянулась на полу, но живо поднялась. Её скорости можно было только позавидовать. Представляю, как будет болеть её тело, когда разум вновь вернётся к ней. А я надеялся, что он всё же вернётся. Мадам рычала. На этот раз никаких угроз, только первозданная, пышущая огнём ярость. Хочешь завладеть нашей силой? Попытался я вывести на разговор архитектора. Чем больше у нас будет информации про него и его помыслах, тем легче будет понять, как одолеть эту тварь». Архитектор не ответил. Вместо этого в один прыжок налетел на меня и сбил с ног. На голову посыпался целый град ударов. Надо отдать должное, у Шеррер были крепкие руки, да и перстни на пальцах усиливали урон. Я отбивался как мог, но скорость мадам поражала. В какой-то момент я пропустил один из замахов и отхватил звонкую пощечину. Перед глазами всё поплыло. Но удивительнее всего это было то, что делала все эти выверты Шеры с зажжённой свечой в руках. И до меня вдруг дошло, почему она не отпускает её. Огонёк был неким переходным ключом, который дал возможность завладеть разумом Мадам. А значит, если погасить его, то Я вывернулся из захвата, откатился в сторону. В один прыжок поднялся. Шера раскалилась. На ее милом женском личике эта жуткая ухмылка наводила на самые черные мысли. Так улыбаются только маньяки-психопаты. Я мельком глянул на огонек свечи. Мой взгляд перехватила Шерер и зарычала, а потом вдруг отпрыгнула от меня, словно от прокаженного. Еще прыжок, и мадам оказалась в верхнем углу комнаты. Я выпучил от удивления глаза. Шерер висела, словно паук, под самым потолком и глядела на меня. шипела. Холодок пробежал по спине. Отец тоже от удивления ойкнул. Такого я ещё на своём веку не видел. Но словно и этого было мало, ширр начала ползать по потолку, ловко перебирая ногами и свободной рукой. Во второй по-прежнему горела свеча. Было непонятно, как вообщеMadam держится за стены, конечности её поворачивались с удивительной гибкостью, какой позавидовали бы даже акробаты в цирке. Собрав всю волю в кулак, я принялся ходить за Ширрр, не теряя из виду ни на секунду. Её манёвр мне был понятен, но едва отвлекусь, как она прыгнет мне прямо на голову. Не дождёшься. Отец тем временем отошёл от первого шока и принялся рыскать по карманам пиджака. Что он искал, я не понимал. Может, закурить хотел от нервов. Я бы и сам сейчас не отказался от чего-нибудь прочищающего мозги. Но отец достал не сигареты, пистолет. Нет, закричал я. Сейчас я эту двоих подстрелю, выдохнул тот, заряжая оружие и целясь в Шерра. Агна тут ни причём, в тюрьму сядешь, как тот бедолага, потом ничего не докажешь. Этот аргумент охладил пыл Фёдора Ивановича. Кажется, он понял, что едва не совершил самую страшную глупость в своей жизни. Вопросительно глянул на меня, как бы спрашивая: "А что же тогда делать?" "Кинь мне оружие", крикнул я, уворачиваясь от пинка на огой мадам. Туфли Ширр были лакированные, с заострёнными носками, и попади такой в голову, можно улететь в нокаут, если не отбросить копыта. Вот ведь тётка, в туфлях даже дома ходит. Не могла тапочки напялить в форме пушистых зайцев. Отец медлил. Ну уже! Так ведь сам же сказал: "Кидай!" Отец скинул, а я поймал и в ту же секунду выстрелил. Я не метился в Ширр, выстрел мой был в другую цель. Пуля свистнула у рук мадам. Огонь свечи дернулся и погас. «Точно в цель!» «Не зря меня называют самым точным стрелком в галактике!» От фитилька свечки потянулся сизый дымок, и в ту же секунду глаза Шеррера стали тусклыми. Огонь из них ушел. «Эх!» Выдохнула хозяйка салона и полетела с потолка на пол. «Я успел поймать ее лишь частично, смягчив падение верхней части туловища». Шеррер шмякнулась ногами. Застонала. Помоги. Подошёл отец, и мы вместе с ним усадили женщину на кресло. От боли и шока она на время потеряла сознание. А я ведь в неё чуть не выстрелил, задумчиво произнёс Фёдор Иванович, глядя на ширр. Думая и тут Михаил Мышкин, который в меня стрелял, тоже что-то подобное подумал. Правда, в отличие от тебя, его никому было остановить. Это ещё больше заставило отца задуматься. Мы некоторое время сидели молча, ожидая, когда ширр придёт в себя. Мадам стонала, с её губ слетали какие-то обрывки фраз и слов. Наконец, вздёрнувшись, она пришла в себя. Где я? Вы у себя дома. Всё прошло, успокойтесь. Тяжело дыша, ширр, огляделась, взяла себя в руки. Как вы себя чувствуете? спросил отец, сам выглядевший не лучшим образом. Будто все мои кости перемололи в пыль, простонала мадам. Прошу вас, дайте мне таблетку. Она на камине, вон в той синей баночке. Я подал ей лекарства, воды. Шеррард проглотила сразу две, облегченно вздохнула. Спросила. Что случилось? Это я виноват, запричитал Фёдор Иванович. Я позволил вам совершить этот жуткий спиритический сеанс. Чёрт, дёрнул, бес попутал. И чего мне не сиделось? Как нарочно, так ведь я же не знал. И подумать не мог, что всё так выйдет. Ширр повернулась ко мне, видимо, желая услышать более конструктивный ответ. Сущность завладела вашим разумом, сказал я. Ведь знала, что слабый медиум, но всё равно дала больше хода, упрекнула себя Ширр. Боже, как же болят руки. Я пыталась вас убить. Я кивнул. Ух, простите меня, пожалуйста. Вы не должны просить прощения. Вы ни в чём не виноваты. Это ужасно было. «Вы помните себя в тот момент?» — осторожно спросил я. «Очень смутно. Все в тумане». Шеррер глянула на валяющуюся свечу. Сказала, «Вы все сделали правильно, разорвали контакт. Свеча — единственное, что нас скрепляло». «Долго он мог бы поддерживать с вами связь? Пока не потух бы огонек?» «Нет», — покачала головой Шеррер. «Я его чувствовала, и это было самое жуткое, что я испытывала. Он силен...» Но недостаточно, чтобы прорваться сюда, поэтому и рыщет в поисках силы. Думаю, меня бы не надолго хватило. Возраст не тот. Или свихнулась бы, или паралич какой разбил. Так что ты спас мне жизнь. Спасибо тебе. Не стоит благодарности. Вы сделали для нас больше. Немного приоткрыли тайну этого самого архитектора. Будь осторожен, Александр. С каждым часом он становится всё сильнее. Вы должны понимать, что это очень серьёзно. Понимаю. Нам нужно изучить материалы прошлых прорывов. Тогда нужно поднимать городские архивы, подключать связи. Ничего, кроме этих газетных вырезок, которые я вам показывала, у меня больше нет. Мы ещё некоторое время сидели у Шерр, переводя беседу в безобидное русло, обсудив погоду и исторические болезни. Потом, убедившись, что с ней всё будет в порядке, покинули её жилище. Сели в машину и едва тронулись, как отца прорвало. Это всё правда. Ты видел, как она по потолку ползала? Я думал, у меня сердечный приступ будет от такого, словно из каких-то жутких кошмаров. Нужно поднять архивы, сказал я. Есть выход на кого-то, кто сможет дать информацию по тем случаям, о которых говорила Шерр. Постараюсь переговорить с одним человеком. У него есть подвязки с госархивом, ответил Фёдор Иванович. Саша Так что же это значит? Нас хочет убить существо из Нового мира? Я кивнул. Наконец до него дошло, что всё это не шутка. Отец обратился ко мне. Скажи, почему архитектор хочет убить тебя? Что у тебя за дар? Пора было задать этот вопрос, хотя я и чувствовал, что он непростой для нашей семьи. Хотя и не понимал, почему именно. В голове лишь засела что-то серое, неприятное. У меня нет дара. После долгой паузы ответил Фёдор Иванович. Мне было сложно сдержать свои эмоции. Я сделал глубокий вдох, спросил: "Как это? Нет дара?" Он был, но потом вдруг весь растаял, опустив взгляд, ответил Фёдор Иванович: "Подожди, разве так бывает? Мне кажется, ты что-то не договариваешь". Отец тяжело вздохнул. "Послушай, сейчас не самое время играть в загадки и недомолвки". Холодным тоном сказал я: "Наши жизни висят на волоске. Ты сам видел, что эта тварь может?" "Ладно", кивнул отец. "Это болезненная для меня тема, но рассказать придётся. К тому же, думаю, и тебя ждёт что-то подобное". "Да о чём ты? У меня был дар, открылся к 18, третий уровень. Потом школа, обучение, прокачка. В общем, всё как и должно быть". Только в вот необычность была в самом даре. Такого больше не было ни у кого. Ты поглощал другие дары? сообразил я. "Верно", кивнул поражённый отец. "А ты откуда знаешь?" И вдруг догадался. "У тебя тоже открылся дар!" "Верно. Поздравляю, сынок. Впрочем, если мои гены передались тебе, то скоро всё закончится". "Почему?" "Мой дар был со мной до 25 лет". В это время мне и удалось так высоко подняться во власти. Только благодаря ему и упорству я смог стать сначала думным, потом перейти на службу в администрацию, потом, через знакомых и хорошую рекомендацию, получить княжескую должность по Одинцовскому округу. Поверь мне, просто мне далась эта должность, но ради семьи, ради дома я делал и делаю всё, из кожи лезу. Фёдоровы Иванович ненадолго замолчал. На лбу его появилась глубокая морщина. Я не тревожил отца, понимая, что ему сейчас нелегко. А потом, продолжил он, я стал замечать, что силы мои тают, дар становится слабей. Я не мог в это поверить и некоторое время списывал всё на усталость, но когда однажды чуть не умер, ввязавшись в драку и не активировав дар, понял, что что-то не так. Я пошёл к хорошему доктору, и он объяснил мне суть происходящего со мной. Семейный наш дар наше же и проклятие. Он появляется и подобно голодному зверю питается чужими силами, пока однажды наконец не насытившись, вновь не засыпает. Понимаешь? То есть мой дар скоро исчезнет? потрясённо спросил я. Отец обречённо кивнул головой. Постарайся использовать его по максимуму, сказал он. Нет, я не готов мириться с этим, и такой расклад меня не устроит. Дар останется со мной, и я найду способ, чтобы он не засыпал. "Если вижу по глазам, что не готов мириться с таким раскладом", грустно усмехнулся отец. "Я тоже так себя чувствовал. Не хотел мириться с такой судьбой, боролся, но никакие врачи не смогли обратить это вспять, даже замедлить не смогли. Дар исчез просто как мыльный пузырь, был и лопнул. Пф". Отец опять надолго замолчал. Теперь я держусь в кресле своей должности только по былым заслугам, и поэтому возлагаю на тебя такие большие надежды в школе. Нас хотят скинуть многие, но мы им просто так не дадимся. Фёдор Иванович внезапно обратился водитель, всё это время молча управляющий автомобилем. Что такое, Костя? Кажется, за нами хвост. Мы глянули в зеркало заднего вида, но ничего необычного не увидели. Едущие машины «Близко никто не держится, не увязывается, меняются». «Где?» — переспросил отец, не понимая, о чём речь. «Вон там, за двумя расцами, видите? Черная Волга. Грамотно ведёт. Вперёд не высовывается. Иногда отстаёт, но непременно настигает, когда я делаю повороты. Особенно на светофорах. Боится, что подорвусь и отрываться буду. Профессионал. Уверен? Почти на сто процентов». Я пригляделся и увидел машину, про которую говорил водитель. Она и в самом деле ехала будто стороной ненавязчиво, иногда пропуская вперёд себя других водителей, но шла всё время за нами. Некоторое время ехали молча наблюдая. Чёрная Волга не отставала. Оторваться с мужем? спросил отец. Водитель кивнул. Не надо, покачал я головой. Так выдадим себя. Пусть думают, что мы не знаем про хвост. Поехали домой. «Нас высадишь, а сам незаметно садись им на хвост. Или лучше сообщи другому водителю, пусть проследит, кто такие». Водитель Костя кивнул. До дома доехали в нервном молчании. Черная Волга, поняв, что мы возвращаемся к себе в коттедж, начала отставать. Костя передал по рации наше поручение, и слежка уже пошла за нашим незнакомцем. «Казалось бы, нас ждал горячий ужин, кофе и отдых, но нет. Все только начиналось». Это я понял по мигающим синим и красным фонарям, откидывающим блики на стену дома. Во дворе стояла полицейская машина, возле которой крутилось несколько наших охранников и пара сотрудников полиции. Я невольно подумал, что в доме что-то случилось. Опять архитектор прорвался в чьё-то разума натворил дел или какой-то несчастный случай? Не хотелось думать о плохом, но противно сияющая мигалка полицейской машины наводила только на такие мысли. Что тут происходит? Первым выскочил отец, направляя к машине. К нему подошли охранники дома. Фёдор Иванович, вот полиция, растерянно произнёс один из них. Сказали, что у них все бумаги есть, я проверил всё по закону. Какие ещё бумаги? не понял Фёдор Иванович. Отец подошёл к полицейскому, стоящему возле фонтана. Потрудитесь объяснить, что вы тут делаете на частной территории. Фёдор Иванович Пушкин. Негромким тоном спросил полицейский и кивнул на меня: "Это ваш сын? Что случилось? Настала моя очередь негодовать. Александр Фёдорович Пушкин, вы должны поехать с нами". "По какому поводу?" Полицейский посмотрел на меня как на букашку, пробасил: "По поводу убийства Игоря Восмецово".